Глава 335. -я. Молодой и старый божественный вор. Одноногие Циньму покинули перевал Циньмань, тем самым заставив многочисленных оставшихся позади генералов нахмуриться. Бянь Жэнь Юнь тут же посоветовался с имперским наставником, который спокойно покачал головой. «В компании калеки никто не сумеет убить владыку культа Циня». «Калеки?» – все посмотрели на старика, все конечности которого были на месте. «Разве он калека?» Его сердце покалечено. Лицо имперского наставника обрело неприятное выражение. Его морали поведение покалечены, тело неполноценно тень грязна, а намерения нездоровы. Да и вообще не стоит о нём говорить. Шань Юсень, сколько колец небес, выковало Министерство работы Имперский колледж? «14 ответил Шань Юсень. «Их уже разместили на пушке истинного происхождения. Ещё один день, и мы закончим оставшиеся несколько тысяч». Когда этот момент наступит, можно будет атаковать вражеский лагерь». Имперский наставник Вечного Мира посмотрел на неприступный перевал впереди, безразлично проговорив. «Можно не ждать. Передайте солдатам приказ готовиться и формировать построение с летающими кораблями. Мы скоро выступаем. Генерал Бянь, Великий Генерал Венциносной Армии, Великий Генерал Таящего Превращения, Опора Государства, Великий Маршал, Герцог Генерал Белой Лошади, «Генерал опор государства, генерал поддержки государства». Называя имена одно за другим, он тыкал пальцем, и генералы Империи Вечного Мира выходили из строя в ожидании приказов. После восстания старого наследного принца Лен Юйся, большинство высших чиновников лишились своих должностей, но Вечному Миру всегда хватало талантливых людей. Из числа чиновников низшего ранга император отобрал лучших людей, так что страны ни на минуту не оставалась без верхушки. Пусть мобилизованные войска останутся позади летающих кораблей, те проложат путь, а армия позади зачистит остатки противника. Между тем вы займётесь экспертами областей Божественного моста и жизни и смерти, убивая их при первой же возможности». Лица генералов сразу же стали невероятно суровыми. «Имперский наставник! Владыка Коль-то Цинь до сих пор находится на передовой. Если мы атакуем сейчас, боюсь, он попадёт под удар противника!» высказался герцог Вэй. Наставник улыбнулся. Мы атакуем в тот миг, когда он вернётся. Но волноваться не стоит, пока с ним калека. В мире немного людей, способных навредить ему. «Кто будет командовать воздушным флотом?» — спросил бянь жинь Изначально летающие корабли распределялись между войсками, находясь под управлением генералов, которые в то время находились в бою. Но когда имперский наставник изменял тактику их использования, отправляя судно пробивать дорогу, появлялась нужда в новой армии сильных практиков отлично владеющих искусством нападения. Только они могли бы справиться с динамичной ситуацией боя. Глаза имперского наставника вздрогнули, когда он торжественно проговорил. «Призовите всех военных офицеров высокого ранга. Кроме того, я хочу увидеть всю дирекцию имперского колледжа». Спустя мгновение несколько сотен высокоранговых чиновников и бесчисленные члены дирекции колледжа в спешке выстрелились перед мужчиной. «В общей сложности у нас 240 летающих кораблей». «Что можно сравнить с таким же количеством летающих мечей?» Проводя взглядом по солдат, торжественно твердил наставник. «Те, кто владеет навыком мечей в силах контролировать 245 мечей, сделайте шаг вперёд!» Более 50 высокопоставленных чиновников и военных офицеров вышли вперёд. Жизненная ци имперского наставника вырвалась наружу, превращаясь в летающие мечи, окружившие его тело. «Атакуйте меня!» «Тот, кому удастся пробить мою защиту и поразить меня, — «Станет новым главнокомандующим нашей армии!» Услышав приказ, 50 практиков немедленно исполнили свои навыки меча, нагло атакуя перо под богами. В мгновение ока бесчисленные лучи заполонили всё вокруг, а затем... Затем загрохотала какофония оглушительного лязгающего звона. Имперский наставник продолжал неподвижно стоять, контролируя облако лезвия силой своей мысли, успешно блокируя любые попытки полусотни военных офицеров и членов дирекции. Внезапно свет его меча поразил грудь одного из генералов, не нанося ни малейшего повреждения. Вместо этого мужчина просто отлетел в сторону. Спустя некоторое время солдаты начали отлетать один за другим, пока на ногах не осталось около десяти продолжающих атаковать практиков. Герцог Вэй, Бянь, Жень, Юни и остальные от подобного зрелища восклицали про себя в удивлении. Оставшиеся люди были ослепительными экспертами навыка меча, и их владение оружием находилось на невероятно высоком уровне, Единственное, в чём была их слабость — совершенствование. Империя Вечного Мира определённо могла гордиться тем, что вырастила столько талантов. Прошло ещё некоторое количество времени, и с десятка экспертов на ногах осталось стоять лишь трое, продолжая настойчиво атаковать мужчину. Внезапно неподалёку разгорелось красное солнце, пылающий свет которого озарил собой окрестности, затем из огромного шара вылетел свет меча, пробивший защиту имперского наставника — и оставивший крохотную дырку в уголке одежды. Наставник тут же поднял руку, останавливая состязание. Смотря на мужчину, ударившего его, он спросил. «Мастер Зала Скрытого Света?» Мужчина, испортивший уголок его одежды, оказался никем аным, как мастером чертога меча. Поклонившись, он ответил. «Зал Скрытого Света!» «Дзянь Саньшэн!» Имперский наставник кивнул и кинул взгляд на другого генерала, который создал «Красное Солнце», Именно эта техника позволила мастеру чертога мячу добиться успеха. «Генерал полевого командования Юйюань Чуйюнь!» Мужчина поклонился, здороваясь. «Имперский наставник!» Наставник улыбнулся. «Дзянь Саньшэн, отныне ты новый главнокомандующий. Юнь, а ты новый помощник главнокомандующего. Я даю вам один час, чтобы ознакомиться с названиями кораблей и их военными офицерами. Запомните все до единого». «И помните, командуя кораблями, вы должны воспринимать их не как летающие судно а как ваши летающие мечи!» Глаза мастера чертога меча загорелись, и он торжественно спросил, «Что мы должны сделать?» Указывая пальцем на величественный неприступный перевал впереди, имперский наставник проговорил, «Сравняйте перевал Холань с землей!» Мускулисто-жилистое тело мастера чертога меча задрожало, и он повернул голову, с разгорающимся в сердце героизмом, смотря в сторону перевала. Тем временем Циньму и Одноногие уже добрались к зоне утиного языка. «Циньгунцо, надеюсь, со времени нашей последней встречи у тебя всё было хорошо?» Громко спросил Циньму, не скрывая свои улыбки. Аньгунцо улыбнулся, осматриваясь по сторонам. «Ханжуанди! Перед тобой владыка небесного дьявольского кольта! Он определенно не является человеком, способным создать море из мечей! Тебе не кажется?» глаза стоящего чуть позади хана Жуанди молниеносно пронеслись по Циньму, и мужчина серьёзно проговорил. «Это определённо тот самый парень! Как только он появился на поле боя, всю округу залил ужасающий навык меча! Всем даже пришлось дыхание задержать!» Смотрев в сторону пань Гуэнцо, Циньму слегка растерялся. За спиной противника стояло огромное количество ханов и шаманов-королей Дворца Золотой Орхидеи, однако среди них особо сильно в глаза бросался лишь один человек. Его силуэт возвышался над всеми остальными, мужчина был даже выше, чем мастер чертога мечей или целитель. Несмотря на то, что был конец лета, одежды ему служили нотовые шкуры, также на его поясе висел золотой нож, а из-за спины выглядывал колчан полный стрел. Ощутив на себя пронзительный взгляд дикаря, ну или, если точнее, варвара, Ценемо тут же смог догадаться о происхождении незнакомца. «Могущий сны, владыка прерий, Хан Жуанди!» В те времена, когда великий шаман лично дарил этому человеку титул хана, хан Жуанди считался лучшим божественным лучником мира. Его племя также отлично владело верховой стрельбой из лука, и с того момента власть мужчины постоянно росла. Его боевые способности почти достигли предела мощи, поэтому он уже не был просто божественным лучником. Когда Цаниму и канцлер Башань встретили настоящего пангуньцо, их поразило кулачное искусство юноши. Но этот навык передался ему от Жуанди, что говорил о том, что боевые способности последнего не ограничивались лишь луком и стрелами. Люди часто сравнивали хана Жуанди и императора Янфэна. Они оба были могущественными лидерами, внедряющими решительные реформы. Впрочем, Жуанди всё же считался подражателем Янфэна, ведь его тактика по объединению прерии, племена которые были сами за себя, до жути напоминала таковую в вечном мире. Он поочерёдно захватывал земли племён, Уничтожая шаманские секты одну за другой, после этого он вербовал захваченных экспертов в ряду своей армии. Если бы дворец Золотой Орхидеи не стоял у него на пути, он давным-давно объединил бы под собой всю прерию. В то время дворец Золотой Орхидеи был так обеспокоен тем, что хан Джоанди продолжит повторять действия императора Йиньфена и уничтожит их секту после объединения прерий, что они не решились предлагать ему свою поддержку. Лишь когда гростмейстер реинкарнировал в Пань Гуэнсо и взял на себя управление дворцом, они начали оказывать поддержку в его обедняющих потугах. Способности хана Жуанди ничем не уступают импературу Йиньфэну. Улыбнувшись, Санемо встал перед одноногим и громко крикнул. «Пань Гуэнсо, так выходит, хан Жуанди твой отец?» Тот остался спокоен, улыбаясь в ответ. «Маленькая потаскушка, всё ещё пытаешься вывести меня из себя?» «Старший брат Жуанди!» Санему радостно поздоровался с мужчиной. «Владыка небесного святого культа отдаёт дань своего уважения лидеру прерии!» Хан Жуанди нахмурился, слегка растерявшись от понимания того, что юноша пытается поиздеваться над Пань Гунцо. Если мужчина поздоровается в ответ, то выйдет, что Пань Гунцо уступает нему по старшинству, и ему придётся называть парня дядей. Однако отказать в приветствии – это великая грубость, и если Хана повезёт захватить империю вечного мира… Санему, будучи владыкой небесного дьявольского культа, доставит ему огромное количество проблем. Понимая, о чём тот задумался, Пань Гонсо улыбнулся. «Ханжанди! Подобными шуточками мерзавец Цинь сводит людей с ума!» Несколько слов его уст могут заставить человека задохнуться от желания прорубить его на куски. После встречи с ним тебе должно быть известно, что его способности лежит в его длинном языке. Ведь больше он ни на что не годен! В таком случае море из мечей света создал старик за его спиной? Пань Гуинсу не узнал одноногого, поэтому покачал головой. Нет, не он. За морем из мечей стоит без ноги без руки старый пердон. Не переживайте. они не станет вмешиваться в наши дела просто так. Есть огромное количество правил, которых он вынужден придерживаться, иначе умрёт. Более того, через несколько дней за ним придут люди с высших небес. Улыбнулся парень. «После его смерти ты сможешь захватить перевал сен беспрепятственно войти в Средиземье и стать его повелителем. В тому времени дворец Золотой Орхидея останется единственной священной землей мира!» Добавил Хан Жуанти. «Не нужно быть настолько осторожным. Я не стремлюсь к тому, чтобы дворец Золотой Орхидеи стал самой сильной священной землей или вообще единственной!» и Рассмеялся Пань Гун Со. Парень вспомнил о своей золотой книге, которую он спитал в своей одежде, и его сердце загорелось. Он рефлекторно сжал руки в кулаки. В этот момент Саниму широким шагом двинулся им навстречу, до шути искренне улыбаясь от уха до уха. «Хан, Джо, Анди очень груб». Я поздоровался, но так и не дождался ответа. «Твои манеры абсолютно ничего не стоят, поэтому не странно, что ты вырастил Пань Гуэнсо таким». Выражение Пань Гуэнсо помрачнило. Он хотел что-то ответить, но Саниму внезапно бросился на него, крича. «Пань Гуэнсо!» тебя лучше называть меня дядей! Давай-ка я отшлёпаю тебя по заднице!» Впав в ярость, пангунца посмотрел на одноногого и, увидев, что старик стоял довольно далеко, не двинувшись с места, сразу же набрался смелости, ухмаляясь, он полетел навстречу ценьому. «Мерзовец, сын! Я не убил тебя на корабле, так что ты умрёшь прямо сегодня!» Парочка столкнулась, их магическая сила вырвалась наружу, со взрывом их божественных искусств неистовые потоки закружились в воздухе, расширяясь во все стороны. Пань Гунсо почувствовал, что его рука онемела, и невероятно удивился. «Я уже достиг вершины области шести направлений, но мерзавец всё ещё не уступает мне в магической силе!» Саньму сложил руки вместе, и из мешочка Таоты на его спине вылетело бесчисленное количество мечей света, атакуя противника. Пань Гунсо немедленно попытался защититься, однако мечи внезапно остановились, превращаясь в огромный металлический шар, попросту падающий вниз на него. Он поднял руки, чтобы остановить гигантскую пилюлю, но лишь вскрикнул, когда её вес прижалово к земле. Хан Жуанди и остальные в спешке подбежали, пытаясь его спасти, поэтому Цаньмо открыл свой мешочек Таото, отзывая пилюлю обратно. В это время старик, стоящий неподалёку, внезапно исчез, и вокруг каждого присутствующего замелькали его скоростные послеобразы, Варвары, кто когда успел среагировать, поочередно подпрыгивали, думая, что тот собрался атаковать их. В этот миг возник силуэт Пангуньцо, вылетающего из ямы. «Не нужно пытаться его убить! Покажем вам свою силу на поле боя!» Ценемо и не собирались оставаться для продолжения боя. Вместо этого они в спешке побежали обратно к перевалу Ценмэнь, оставляя за собой лишь две тропы из поднявшейся пыли. Любезный с виду Старик держал в руках Горуного ровных сокровищ, Одежда, украшения оружие всех мужей Прерии, включая самого хана Жуанди, теперь принадлежали ему, а жертвы его вороватой и стояли с растерянными лицами ещё несколько мгновений позади. Безумным часть в сторону перевала Ценмайн, Ценемо держал в руках предмет нижнего белья, в котором была спрятана золотая книга. Ошеломлённый пань Гонцо неожиданно заглянул себе в штаны, после чего издал оглушающий виск, Золотая книга, которую он спрятал у себя в одежде, исчезла вместе с нижним бельем. «В погоню!» — строго прокричал юнец, несвойственной ему тональностью. Прямо в этот миг ворота перевала Цинмэнь широко распахнулись, и сквозь них вылился бесконечный поток солдат и лошадей. Летающие корабли поднялись в небо за сторожевыми башнями, и их носы повернуты в сторону перевала Цинмэнь. На носах корабли стояли гиганты, стучав боевые барабаны, Звук, который они издавали, напоминал раскат грома. По всему городу пронёсся голос имперского наставника Вечного Мира. Солдаты, сравняйте перевал Хеланд с земляй.